Я вошёл в раздевалку и встретил там своих друзей, борющихся между собой. После хорошего время препарождения я случайно подскользнулся, из-за чего возродился в ином мире и начал борьбу с ладыкой демонов, вместе с друзьями, переродившимися в кошка девочек. Автор Балмуздак. Пролог. Холодный зимний ветер распахнул моё окно и заставил меня проснуться. От испуга я даже не сразу понял, что нахожусь не на кровати, а на полу. Рядом со мной несколько пустых бутылок, каких-то неизвестных мне напитков. По крайней мере, даже намёка на то, что это могло бы быть, я не заметил. Сам я был одет в пальто, под ним одежда, в которой прошлым утром я направился в университет. В дальнем углу комнаты валялась шапка, вся покрытая какими-то белыми пятнами изнутри. «Что, чёрт подери, произошло?» Взглянув на тикающие всё это время часы, я понял, что мне невероятно повезло с тем, что я уже был одет на выход. Не особо задумываясь над тем, чем же от меня несёт, я выбежал из квартиры и прокатился по перилам лестничной площадки своего подъезда. Рассвет. Осенью или весной я бы не особо спешил по пути в вуз, Однако сейчас мне приходится бежать сломя голову. Ведь дома часы показывали 7.45 утра. Первая пара у меня назначена на 8.05. До университета бежать около пятнадцати минут. И то это лишь в том случае, если со светофорами повезёт. Самый худший день на это может уйти минут двадцать пять. Благо, несмотря на то, что день начался не так, как мне хотелось бы этого, я добрался до вуза в идеальное время. Перед входом я встретил свою подругу Машу, так же, как и я, спешившую войти в здание. Но нам преградил путь один из охранников. Протянув нам какие-то листы, он впустил нас. На них было написано, что вместо первой пары сегодня в универе пройдёт мероприятие, приуроченное ко дню какого-то видного спортивного деятеля. Поэтому сейчас мы должны направиться в раздевалки спортзала и приготовиться к тому, что начнём день зарядки, как в старые добрые пионерские времена. Так как до начала оставалось около пяти минут, мне пришлось переступать сразу за три лестницы, что есть моча. Устав по дороге к Заветной двери, я наконец придал внимание тому запаху, что сопровождал меня с самого утра. Из-за того, что я вспотел, поднимаясь по этой мерзкой лестнице. Запах стал резче и мощнее. Я воняю какой-то смесью алкоголя с дерьмом. Чьим непонятно, но думать об этом совсем не хочется. Преодолевая себя, я открыл дверь в раздевалку, бросил сумку в дальний угол и хотел было побежать туда, как узрел перед собой следующую картину. Трое моих близких друзей, Саша, Ваня и Олег, столкнулись в битве не на жизнь, а на смерть. Олег держит голову Вани в крепких объятиях своих ляшек, когда, как его торс, крепко обхватывают руки Саши. Все эти вышеперечисленные части тел сжимаются всё сильнее. Мужчины кричат то ли от удовольствия, то ли от боли. Возможно, всё сразу. Меня возмутило положение Саши. Почему же все удостоились обхвата каких-то частей тела? а его тело находится в спокойствии. Позабыв обо всём, я отдался своему единственному желанию на данный момент. Саша должен страдать и ловить удовольствие одновременно со всеми. Сняв рубашку и спустив штаны, я немедленно обхватил руками правую ногу Саши, которая была опорной в его положении. Сразу после этого я быстрым рывком стащил его с тела Олега и сел на его спину. Ошарашенные моим появлением ребята невольно отпустили друг друга. Я же принялся впечатывать рожу Александра в пол. Через мгновение он, наконец, подал условный знак, означающий его капитуляцию. Стук ладонью о пол. Я остался с его спины и, полностью удовлетворённый лёгкой победой, поднял свои руки вверх, сжав кулаки. Но тут же заметил, как парни отошли от меня с недоумевающим взглядом. «Какого чёрта, баран? Ты с утра хоть душ принял?» «О чём это вы?» Сначала я не понял, однако после я вернулся к реальности и вспомнил события сегодняшнего утра. Всё это время от меня несло каким-то дерьмом и чем-то похожим на алкоголь. Само собой, запах уже успел распространиться на всю раздевалку, отчего мои друзья резко прикрыли свои носы и побежали ближе к окну. Чёрт, сорён. Вы же знаете, что это не дело, когда четвёртого с вами нет. мы это понимаем, просто... Ах... «Умойся хотя бы, что ли?» Олег указал пальцем на мою голову. Вбежав в уборную, я увидел свое отражение в зеркале над умывальником. Небритое лицо, растрепанная прическа, мешки под наполненными кровью глазами. Так что же вчера все-таки произошло? Интенсивно умываясь, я расплескал всю воду по полу И на выходе из уборной подскользнулся. Нелепо. Как же нелепо! Это последнее, что я помню. Последнее, что я помню из мира, в котором я жил раньше. Глава первая. Олег? Открыв глаза, на небе я разглядел силуэт птицы, кружащей надо мной. То ли это был ястреб, то ли стервятник. Разобрать очень сложно. Все очень мутно. В ушах громкий звон, такой, будто бы меня ударили чем-то по голове, и оглушили. Постепенно слух начал возвращаться, но веки ощущались настолько тяжелыми, что открыть глаза было практически невозможно. Меня жутко клонило в сон, но и пошевелиться для принятия более удобной позы я не мог. От полного погружения в сознание меня отвлекли голоса, которые я услышал где-то вдали. Опять разгребать все это. Да ничего не поделаешь. Покуй их в повозку. Пусть Дарин разбирается с этим дальше. Это были два мушки голоса. Они то приближались, то отдалялись от меня. Спустя пару часов, когда мое тело позволило мне немного пошевелиться, их голоса вплотную приблизились ко мне. Что за вонь? Ты тоже это чувствуешь? Да, твою мать. Какого дьявола? Голос то, что грубее, как мне показалось принюхался к своему компаньону. «Думаешь, это от меня несёт?» Оба голоса начали принюхиваться. Через мгновение надо мной нависли две головы. Я не мог разглядеть их лиц, но едва различал какие-то черты. Один из них был длинноволосым блондином. Кончики его волос неприятно щекотали мои щёки. Второй же показался мне лысым бородатым мужиком. Скажем так, обычным рабочим из местного производства моего родного города. Перенюхавшись в очередной раз, они прикрыли свои носы и заговорили. «Что это за чудик-то такой?» «Её что, «Да вроде бы нет. Я их хорошо знаю. Но, по крайней мере, в одних трусах и майке его в бой не пускают. С виду на наших-то не особо походят». «Сколько он тут лежит?» Пахнет так, будто бы по нему прошли сотни баранов, решивших, что лучшее место для испражнений не сыскать. – Давай за работу, пакуем его короче. Не оставляй же беднягу тут валяться. Я хотел было подать знак, что живой. Однако сразу же, как они схватили меня за руки и потащили куда-то, я отрубился. Проснулся я уже полон сил. И в какой-то… повозке? Мой запах никуда не пропал. Наоборот, усилившись однажды, он усилился снова и перемешался со множеством других запахов, формировавших уникальный крайне неприятный аромат. Наконец, открыв глаза и оглянувшись вокруг, я увидел... Гору трупов? Какого хрена здесь происходит? До этого меня ничего не смущало. Ни повозка, ни запахи какого-то гниения. А сейчас же я ощутил всё своё положение, и никак не могу понять, как это произошло. Как же получилось, что привычный вид мужской раздевалки перед спортзалом изменился на вид какой-то средневековой площади Западной Европы? Людей вокруг не было. Здания, окружающие меня, не были похожи на жилые. Моё желание сбежать отсюда резко сменилось желанием уползти, потому что ноги мои двигаться отказывались наотрез меня сложили в повозку в каком-то конченом положении. Выползая, я попытался для начала опереться на руку, чтобы как можно более аккуратно спуститься вниз. Но вместо этого на земле я нащупал камень. Сначала я не осознал этого, поэтому как ни в чём не бывало, опёрся на него, но это было ошибкой. Из-за его формы он буквально выскользнул из-под моей руки, и я плюхнулся на землю. Ничего, кроме нецензурной брани, в мою голову не приходило. Рассудок помутнел, и ничего лучше, чем расплакаться на месте, я не придумал. Слезы текли ручьем, а крик мой разносился по всей небольшой площади. Как вдруг я услышал топот чьих-то шагов. Топот доносился из небольшой арки справа от меня. Она выходила на какую-то из улиц. Там порой боковым зрением я замечал людей странно поглядывающих в мою сторону. В этой арке показался тёмный человеческий силуэт. Я тут же прекратил рыдать и прищурился, чтобы разглядеть, кто же это. Сразу же, как я сделал это, только что стоявший на двух ногах силуэт, словно кошка встал на руки. Показались и ушки, больше походившие на кошачьи. Не поверив своим глазам, я протёр глаза и прищурился снова. Как увидел, что это начало стремительно приближаться ко мне. Вылетев из арки, это показало свой истинный вид. Это... Кашка девочка. Сначала от испугу я отполз чуть назад, однако тут же принял ситуацию. «Боря!» Неожиданно она вдруг вскрикнула моё имя. Жутковато. Однако приглянувшись, я начал распознавать некоторые знакомые черты лица. «Олег?» «Боря, сын, ш**к, Боря!» «Олег, не трогай меня, нет!» Почему-то он стремительно принялся облизывать мои ноги, за ними руки и, наконец, добрался до моего лица. «Никогда больше в жизни не забуду этот запах!» Милый девичий голос не скрывал привычной Олегу манере речи. «Твою мать! Олег, что за хрень?» «О чём это ты?» «Ты кошка! И девочка, блядь!» «Он или она?» Будто бы не догадываясь об этом ранее, он осмотрел себя, пощупал в районе груди и заметил хвост, торчащий из-под юбки. «Блядь!» Глава вторая. «Кого-кого победить?» Приняв наше с Олегом положение, мы вместе отправились скитаться по городку, в котором очутились. Из его рассказов мне стало ясно, что я умер. Умер и он, и каким-то невероятным образом мы возродились в ином, возможно, альтернативном мире. Последнее, что он помнит, было то, как, вернувшись с мероприятия и войдя в раздевалку, они увидели меня лежащего на полу с недовольной мордой. Пытаясь понять, в чём дело, Всей толпой они вошли в уборную. Кран все это время был включён, и вода постепенно стала наполнять раковину. Через какое-то время она выплеснулась за её пределы, и пол в уборной стал мокрым и скользким. Ну и подскользнулись они всей толпой из трёх человек: Саша, Ваня и Олег. Судьбу двух других он не знает, однако встретив меня, он сразу понял, что умер после того, как подскользнулся. Почему-то я не чувствовал абсолютно ничего по поводу того, что меня больше нет в реальном мире. Родители у меня живут своей жизнью и вряд ли подозревают о моём существовании. Друзья, вот эти трое. Учусь я на педагогическом. В общем, терять мне было нечего. А тут – альтернативный мир, и жизнь продолжается. Правда, пока я тут брожу по улицам, без одежды, в одних трусах и майке почему это Олег превратился в симпатичную кошка девочку, одетую в невероятно милый наряд, когда как я вынужден ходить в том, чем умер, и пахнуть так, как в реальном мире, это самая настоящая вселенская несправедливость. Даже умерев, я вынужден проживать жизнь в облике худощавого парня, от которого несет дерьмом. Да, мои мысли все еще забиты моим запахом. И пока я не избавлюсь от него, то буду рассуждать об этом каждую секунду своей несчастной жизни. Пока мы шли, Олег также рассказывал мне о том, что узнал, пока сам бродил по этим улицам. «В общем, тут в городе ходят некие слухи. Мол, какая-то армия какого-то там демона, всё ближе к этому городу. Как думаешь, что это может значить?» «Даже не представляю о чём-то». «Ладно, думал, ты знаешь об этом больше меня». «Откуда, мать твою, могу знать об этом больше, чем ты?» «Так, окей». Вот я о чём подумал. Если допустить, что этот самый демон может быть как в играх, главным боссом, то если мы его победим, то сможем вернуться в реальный мир. Или хотя бы нам дадут какой-то выбор. Но смотришь в своих китайских мультиков и теперь, когда ты действительно попал в подобную ситуацию, стараешься рассуждать как персонаж из этих самых мультов. Ты конченый. Мы застряли в каком-то мире, где властвует какой-то там демон. И его армия приближается к этому городу, блядь. А ты думаешь о том, что если мы кого-то там победим, мы сможем вернуться? Ты взгляни на себя, Олег. Ты женщина с хвостом. Ёбаный твой рот. Не называй аниме китайскими мультиками. Какое хрена аниме? Наш диалог снова скатился в какой-то бред. Мне было абсолютно плевать, чьи это мультики и как они называются. Проблема в том, что мы в реальной ситуации, а не в аниме. Или как его там? дай бог ему здоровья. И сейчас нам нужно подумать о том, как же выжить в этом мире. Если нам действительно придется сражаться с армией этого демона, то в команде женщины, с торчащим из-под юбки хвостом, я ничего не добьюсь». Живот начал издавать протяжный звук. Мне очень хотелось жрать. Обрати внимание на какой-то подобие таверн из игр про средневековую Европу, мое желание поесть чего-нибудь усилилось. «Я думаю, что нам можно просто посидеть и обсудить там что-нибудь. И, быть может, нам встретится какой-нибудь добрый гражданин, за чей счет будет угощен весь паб». «Слышь, погнали в ту таверну. Хоть посидим где-нибудь». «Не хочу я там показываться. Вдруг какие-нибудь мужики пристанут». Говорить об этом человеку, одетому в одни трусы и майку, конечно, странно. Но и Олег находится в другой ситуации. На нём надет слишком вызывающий наряд, короткая юбка, что-то вроде топика, и всё на этом. А мало ли какие мужики тут водятся. Если мыслить по направлению того, что мы условно находимся в средневековом временном отрезке, то их поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Знаете, да плевать, это будут проблемы Олега, а не Бориса, то есть меня, поэтому я, наплевав на всё, пошёл в сторону этого великолепно возвышающегося надо мной заведения. Олегу ничего не оставалось, кроме как, схватившись ручками за юбку и потянув её как можно ниже, чтобы скрыть хоть что-нибудь, пойти за мной. Войдя в таверну, мы уселись за столик у окна. Вокруг было очень много бухого народу. Все они пели песни, кричали о чём-то. Кто-то спорил и дрался. В общем, всё как в моей родной общаге, с девяти вечера до пяти утра. Только здесь они, видимо, плюют на время и бухают без перерыва на сон. Не то, чтобы я был против, всё в порядке. Если у них есть на это средства, значит, здесь есть работа, и за неё неплохо платят. Ведь так? Пока я думал об этом, смотря на окружающих меня людей, к нам подошла привлекательная девушка, чтобы расспросить о наших пожеланиях. При виде неё мне захотелось заказать её саму, однако я быстро пришёл в чувство и вспомнил, что у меня и денег-то нет. Стоп, денег нет именно на заказ какой-нибудь выпивки или воды. «Чего изволите, молодой человек?» «Подождите-ка, твою ж мать, у этой женщины мужской голос!» «Соня, ты что ли?» – вскочив с места, закричал на всю таверну Олег. Дай бог нам всем пережить эти тяжкие времена. Глава третья. Команда мечты в сборе и полным составом отправляется в путь. Итак, в пабе за одним столом сидело уже не два, а три человека. Хотя, можно ли назвать кучку девочек людьми? Не знаю, и знать не хочу. Буду называть их по именам. Обращаться к Сане будет немного проще, чем к Олегу. В отличие от второго, у первого от его прежней жизни остался его низкий мужской голос. И да, он тоже, как и Олег, переродился кошкой-девочкой. Таким образом, можно смело заявить, что если вместе с нами помер Иванёк, то и он переродился с хвостом под юбкой и торчащими ушками. Сонь, ты Ванька встречал-то хоть? Ну, если бы честным, то чутились мы в этом месте с ним на пару. А, мягко говоря, он был в шоке от того вида, который он принял, и побежал в неизвестном мне направлении. Я же просто бродил по городу пару дней и набрёл на этот паб. Ну вот меня и взяли сюда. – А ты здесь живёшь? – Да, здесь и живу. Так наша небольшая группа обзаялась ценным элементом, уже имеющим хоть какой-то доход. – Ты знаешь что-нибудь об этом месте? – Много чего говорят. В этом пабе зачастую авантюристы всякие ошиваются. Берутся за любую работу. Друг другу глотки рвут за неё. С приближением армии некого владыки демонов всё больше раненого народа бежит устраиваться именно авантюристами. Я подумал, что если туда бежит куча народу, то и устроиться с авантюристами было бы совсем неплохо. Ведь так? Тогда почему нам не стать ими? Ага, чтоб за работу воевать друг другом. Ну уж нет. А что ты предлагаешь? Жить-то на что-то надо? Так, вы меня не впутывайте, ребят. Я работу себе нашел. Или нашла. Поэтому вынужден откланяться и больше не иметь с вами никаких дел. Раз уж этот старый хрен не хочет связываться с нами, ничего лучше, как потянуть этого ублюдка за хвост, я не придумал. Но... Мяу. «Твою мать, вы ещё и мяукаете?» Звучало глупо, но тем не менее, будем честны, любого человека немного шарашит такая реакция. Будь она даже от некого существа с хвостом, максимально схожим с кошкой. «Не трогай меня, сука!» Ударив по столу, а затем и по моему лицу, произнёс Саня. «Если он напрашивается на драку, как и в старые добрые времена, то я ему не проиграю». Я тут же стал со своего места и оттолкнул его подальше, чтобы тут же принять стойку. Саня был сильнее меня в другом мире. Однако сейчас я не знал, как изменились его способности и сила. Мне всё ещё следовало его опасаться. Ведь несмотря на то, что он стал женщиной-кошкой, техника его может никуда не деться. Я оказался прав. Он тут же принял стойку и выжидал. «Если мы так и будем стоять, ничего не произойдёт». «Нужно решить всё как можно быстрее». Я тут же сделал рывок в его сторону. Замахнувшись правой рукой с малой силой, я сделал вид, что совершу удар. Однако на самом деле я готовил удар с другой стороны. Читавший меня как открытую книгу, Саня тут же принял правильное решение. И уклонившись от моей правой руки, тут же схватил меня за левую руку, которой я готовил удар с под тяжка. Он потянул меня, из-за чего я потерял равновесие и упал на землю. Перевернувшись на спину, я уже было готовился составить многочисленные блоки. Ведь обычно в такой ситуации между всеми нами было принято садиться друг на друга и лупить, что есть моча. Ведь это доставляло нам неимоверное удовольствие. Удары, пробивающие твой блок и причиняющие тебе приятную боль. Уклонения и различные ухищрения, чтобы нанести этот самый удар. Но почему-то Санёк решил пренебречь этим и начал избивать меня ногами. Заметивший это Олег не смог устоять и набросился на Саню. Наблюдавший за этой сценой авантюриста, тут же сообразили небольшой спор, в котором ставили ставки на того или иного участника драки. Сообразив, что народ требует крови, некоторые мужики принялись собирать ставки с других. Это спровоцировало во мне прилив сил, и я тут же бросился в бой. Оттиснув Олега от Саня и схватив второго за талию я тут же бросил его прямиком на Олега. Пока они не понимали, что происходит, я также плюхнулся на них, что есть моча, и мы принялись бороться в крайне неудобном положении. Но для меня оно было куда выгоднее, ведь я находился на вершине. И пока Саня лицом к Олегу пытался противостоять ему, я наносил многочисленные удары по его спине. Пока народ кричал, неожиданно для всех, с лестницы спустился высокий, мускулистый мужчина. Он тут же принялся нас разнимать, и, схватив за волосы меня и Сашу, вышвырнул из заведения через распахнутую дверь. Олег, оставшийся лежать на полу, принял куда больший удар. Несмотря на то, что внешне он был женщиной, этот мужчина, который, по всей видимости, был хозяином заведения, пару раз ударил его по роже, и так же, как и нас, пули вышвырнул из паба. Таким образом, отдавшись инстинктом, мы оказались на улице. Саша без работы. Олег с искалеченным лицом. Я в трусах Мэкки с дико болящей поясницей. «Что же нам делать дальше?» Пока мы пытались прийти в себя, спорили обвиняли друг друга в глупости, кто-то схватил меня за плечо. Обернувшись, перед собой я увидел девочку с торчащими ушками и хвостом из-под короткой юбки. Она была настолько низкого роста, что в положении сидя я был чуть ли не наравне с ней. «Парни!» «Неужели это вы?» – спросила она своим тихим, высоким голосом девочка. И тут я понял. «Ваня, ты? Олег? Твоюж! Ваня, мало того, что кошка-девочка!» «Он Лоли, кошка-девочка!» – прокричал на всю улицу Саня. «Теперь вся наша компания снова в сборе, и нам предстоят невероятные приключения впереди. По крайней мере, хотелось бы верить». Но несмотря на то, в кого переродились все мои друзья, надежда на выживание покидает меня с каждой секундой. Эпилог. Нас остановил мужик в латексном костюме. Итак, в компании Лоли кошка-девочки по имени Иван, кошка-девочки с грубым мужским голосом по имени Саня и просто кошка-девочки по имени Олег, мы отправляемся покорять здешние земли. Проблемы у нас было по горло, и всё было необходимо решить здесь и сейчас. Во-первых, на мне практически нет одежды. Во-вторых, в компании со мной женщина, которые в душе являются мужиками. Они абсолютно бесполезны в данной ситуации, ведь их физические силы и техника претерпели изменения. У всех, кроме Саня, который от прошлого себя сумел сохранить лишь хорошую боевую технику. В-третьих, кстати... Нам нечего жрать. «Итак, что делать-то будем? Жрать нечего». Сразу же, как я напомнил нашей компании о том, что еды у нас нет, у каждого из них желудок издал протяжный звук. «Если бы не руины на Борисе, нас бы хоть за счет заведения накормили». «Ты сам напросился, ублюдок». Мы были готовы снова ввязаться в драку. Однако Олег тут же остановил нас. «Ребят, не все потеряно». Мы всё ещё можем завербоваться в авантюриста и выполнять всякую работу по мелочи». «Не думаю, что нас туда впустят», – произнес Ванёк. «С чего бы это?» «Ну, шансы есть только у Боря, разве что. В общем, кошка девочек туда не впускают. По крайней мере, мне так показалось». «Тебя развернули у входа? Ты пытался пройти туда?» «Да. Какие-то два грозных мужика в латексных костюмах. «Решили прихлопнуть меня, но без боя ещё не сдался. И встав в уверенную стойку, принялся получать пизды». Ваня тут же помрачнел. «Короче, это может быть простым совпадением. Может, эти парни ушли и вообще никак не относятся к этому месту. Пошли давай. Других вариантов у нас нет». Схватив Ванька за хвост, Олег потащил его за собой. Пока один пытался вырваться из лап другого... Я в компании Саши наблюдал за этим явлением. «Если мы не сможем получить статус авантюриста, нам остаётся лишь один путь», – первым заговорил Саша. «И какой же?» «Идти добровольцами в авангард сражений с армией владыки демонов». «А что это за хрен с горы такой, этот ваш владыка демонов?» «Но никаких подробностей, я никогда о нём не слышал за время работы в этом пабе». Говорят лишь то, что мы пока не справляемся. Мой разум заполонили сомнения и опасения на этот счёт. Неужели жизнь в этом мире может оказаться мучительнее, чем в предыдущем? В любом случае, работы в городе полно. Поэтому, если мы не сможем стать авантюристами здесь, то можем попробовать в другом городе. Неподалёку находится ещё один, практически такой же. До него пешком добраться можно. По словам одного старца, которого я также в пабе встретил. – А ты об этом осведомлён больше, чем каждый из нас. А много таких историй в пабе ещё слышал? – Много. Но в основном, все они были ни о чём. Что-то важное нужно было либо додумывать как-то самому, либо обрывками слушать, ибо такие вещи обсуждают шёпотом. – Ясно. Пока мы вели диалог, уже успели подойти к таверне. У дверей действительно стояли какие-то громилы в латексных костюмах. Выглядели они, конечно, привлекательно. Однако и грозное выражение лица всеми силами пытались переубедить нас в этом. Подойдя поближе, они заметили нас и посмотрели на Ванька. «Мы ясно выразились в прошлый раз. Дьявольское отродье». «Уроды! Сейчас тем, кто получит пизды, буду не я, а вы!» Они лишь посмеялись в ответ. Ты привел за собой своих подруг и какого-то дебила в трусах Байки? Этим ты пытаешься нас запугать? Да с такой компанией я лучше прошел бы мимо или сдался в рабство. Пользы куда больше. Меньше было товне. Выходите сюда. Ваня выпрямился и встал в более куда уверенную стойку. Мы также были настроены решительно. К нам вышел один из них. Нападать он, видимо, не собирался. Он лишь выжидал, пока мы сделаем первый шаг. Если противник ждёт, то мы обязаны сделать это. Это в нашей крови, мать вашу. Мы всем нашим стаком бросились в бой. Первым влетел Ванёк, как тот, кто изначально шёл впереди всех, и рванулся в битву. Затем Олег, который собственно и потащил нас всех сюда. Мы с Сашей были в последних рядах, чтобы нанести решающие удары. Однако не успели мы понять, что происходит, как перед нами не оказалось ни Ванька, ни Олега. Посмотрев по сторонам, я заметил, как оба лежали в разных направлениях, все в крови. Саня также заметил эту картину и в ярости бросился на мужика, лишь с ухмылкой поглаживающего свой кулак. Я также был дико сбешен и недоволен такой ситуацией, и побежал вместе с ним, чтобы мы, объединив силы, беспрерывно атаковали этого огромного урода. Но тщетно. Я успел нанести лишь ему один удар, и тот встретился с непробиваемой стеной его пивным животиком. Мой кулак лишь отскочил от него, так и не нанеся ему ни единицу урона. Первым улетел Саня. Мужик нанёс ему удар левой рукой, отчего Алекс отлетел в противоположном мне направлении, на метров пять. Я успел лишь обернуться обратно, как увидел перед собой лицо этого огромного мужика. Он без раздумий, сразу же встретившись со мной взглядами, ударил меня своим лбом по носу. Оглушающий звон в ушах. Идти в это место было нашей фатальной ошибкой. Не успели мы обосноваться и понять этот мир, как тут же были раздавлены каким-то жирным, огромным мужиком в латексном костюме. Твою ж мать! Мы умерли. Снова. Конец Тома. 1 апреля 2022 года.